двадцать второе сентября тысяча девятьсот семьдесят третьего в соседнем доме пела женщина у нее был чудесный голос и тени многие кто слышал ее пение были им зачарованы солнце садилось среди мангровых деревьев и пальм щедро позолоченных и зеленых женщина исполняла религиозные песнопения и ее голос становился все более глубоким и нежным слушание это искусство когда вы слушаете классическую западную музыку или пение этой женщины, сидящей на полу. Вы либо впадаете в романтическое настроение, либо в вашей памяти всплывают картины прошлого, либо ваша мысль, создавая ассоциации, быстро изменяет ваше настроение, либо возникают предчувствия будущего. Или вы слушаете без всякого движения мысля, вы слушаете из глубокой тишины, Из полного безмолвия, слушание собственной мысли или черного дрозда на ветке, или того, что говорится без реакции мысли, раскрывает смысл совершенно отличный от того, который приносит движение мысли. Это есть искусство слушания, слушания с полным вниманием. Нет центра, который слушает. Безмолвие гор имеет глубину, которой нет в долинах. У всего есть свое особое безмолвие. Безмолвие среди облаков и среди деревьев совершенно разное. Безмолвие между двумя мыслями вне времени. Безмолвие наслаждения и страха ощущается вполне реально. Искусственное безмолвие, которое может создавать мысль, это смерть. Безмолвие между шумами есть отсутствие шума. Но это не безмолвие, так же как и отсутствие войны не есть мир». Мрачная безмолвие собора, храмы исходят от древности и красоты, которая в основном создана человеком. Существует безмолвие прошлого и будущего, безмолвие музея и кладбища, но все это не является безмолвьем. Этот человек сидел неподвижно на берегу прекрасной реки. Он находился здесь уже более часа. Он приходил сюда каждое утро, искупавшись. Он некоторое время повторял на распев тексты на санскрите и сразу же погружался в свои мысли. Солнце его, видимо, не беспокоило, по крайней мере, утреннее солнце. Однажды он пришел и начал говорить о медитации. Он не принадлежал какой-либо школе медитации, считал их бесполезными, не имеющими существенного значения. Он был одинок, не женат и давно отошел от мирской жизни. Он овладел искусством контроля над своими желаниями, управлял мышлением и вел одинокую жизнь. В нем не было ожесточения, самодовольства или равнодушие. Уж годы прошли, как он забыл обо всем этом. Медитация и реальность были его жизнью. Пока он говорил и подбирал подходящие слова, солнце садилось, и на нас сошло глубокое безмолвие. Он перестал говорить. Через некоторое время, когда звезды засияли совсем близко от Земли, он сказал: "Вот то безмолвие, которого я всюду искал, в книгах, у учителей и в самом себе. Я многое нашел, но не это. Оно пришло не прошенным, не званным. Не растратил ли я свою жизнь на вещи, не имеющие значения? Вы не представляете себе, через какие испытания я прошел: посты, самоотречение. и всяческая практика. Я давно понял их честность, но никогда я этого безмолвия не постигал. Что мне следует делать, чтобы в нем остаться, удержать его в своем сердце? Я думаю, вы бы сказали, что ничего не надо делать, так как его невозможно вызвать. Но следует ли мне странствовать по стране, продолжая эту практику, этот контроль? Сидя здесь, я ощущаю это святое безмолвие. Сквозь него я гляжу на звезды, на деревья, на эту реку. Хотя я все это вижу и чувствую, фактически меня здесь нет. Как вы на днях сказали, наблюдатель есть наблюдаемое. Теперь я понимаю, что это значит. Это благословение, которого я искал, не может быть обретено в поиске. Мне время идти. Река стала темной. и воды ее близ берегов отражали звезды. Шум дня постепенно затихал, и стали слышны мягкие шорохи ночи. Вы наблюдали звезды и темную землю, и мир был далеко. Красота, к которой есть любовь, казалось, не сходила на землю и на все, что было на ней.